Глава 12. Морозову всё больше и больше не нравилась Ольга и её осведомлённость о расследовании. Леонид ещё тогда, когда они со Скоблевым поймали девушку в лесу на месте убийства, насторожился. Что-то вынюхивало, и как узнало о новом трупе, он не верил, что из снов, а потому намеревался выяснить всё сам. раз столичный коллега не хочет делиться информацией. Согласившись отвезти Олю домой, Леонид уже распланировал свои действия. Ему нужно было узнать, кто эта девчонка и чего она хочет. Морозов не сомневался в ее причастности к убийствам, оставалось только это доказать. Заранее заблокировав дверцы автомобиля, следователь съехал с трассы на лесную дорогу и вжал педаль газа. Куда вы меня везёте? Тут же всполошилась Оля, поняв, что едут они куда угодно, только не домой. Она видела напряжённый профиль Морозова, недоверчиво и задумчиво взгляды в свою сторону и очень не хотела ему что-то объяснять. Если ей поверил Скоблев, то не факт, что поверит и его коллега. Вдруг решит, будто причастен к этим убийствам. Леонид Константинович, вы слышите? Куда вы меня везёте? Начала уже паниковать Оля. Да ещё и мужчина молчал, не обращая на неё никакого внимания. Девушка достала телефон, собираясь позвонить деду или же сообщить Скоблеву, что его сослуживец сошёл с ума и куда-то её тащит. Но Леонид тут же выхватил телефон. Внезапно в голову Оле пришла мысль: а вдруг этот молодой следователь и есть убийца, и сейчас он убьет и ее. От пришедшей догадки девушка в раз похолодела и отодвинулась подальше, впечатываясь в дверцу автомобиля всем телом. Глянув на нее, Леня усмехнулся, но не сбавил скорость. Машину трясло и подкидывала на каждой маломальской яме. Наконец автомобиль остановился, и Оля поняла, куда привез ее этот ненормальный. на то место, где произошло третье убийство. Зачем мы сюда приехали? нервно спросила девушка. Выходи. строго сказал Леонид и вышел из машины. Стоило Оле почувствовать под ногами твёрдую почву, как она тут же решила сбежать. До дома деда не так уж и далеко. но, вспомнив о недавно увиденной под пиджаком следователя к буре, бежать передумала. Мало ли ещё и стрелять начнёт, а умирать очень не хотелось. «Идём», — приказал Морозов и, несмотря на девушку, пошёл вперёд. Лёня никогда не был грубым или безжалостным парнем. Наоборот, многие говорили, мол, он слишком мягкий для своей профессии. Да и вообще я не терпел грубости насилия. Потому и выбрал такую профессию. Хотел наказывать виновных и защищать слабых. А то, что делал сейчас, считал вынужденной мерой. Они подошли к месту, которое все еще ограждала желтая лента. Леонид обернулся и дождался, пока Оля подойдет ближе. — Ну, рассказывай, — проговорил он, складывая руки на груди. О чём? Девушка с непониманием смотрела на следователя, и в её глазах отражался страх. Лёня поймал себя на мысли, что не похоже она на убийцу, да и на пособницу убийцы тоже. Глаза слишком честные и добрые. Чем ты занималась здесь в прошлый раз, когда мы с Романом Руслановичем тебя встретили? Я просто смотрела. На что? Это место преступления. Здесь убили девушку, вырезав орган. На что тут смотреть? Сначала спокойный и уверенный в конце фразы Морозов практически сорвался на крик. Я просто проверяла догадку, и Оля хотела продолжить объяснять, но Леонид перебил. Только не нужно мне снова заливать про вещие сны. Итак, откуда ты узнала о новой жертве? Девушка тяжело вздохнула, понимая, что бесполезно с ним разговаривать и вообще что-то объяснять. Не поймёт. Да и Скоблев бы не понял и не поверил, если бы у неё не было доказательства того сообщения, которое оставила погибшая жена ему на прощание. Оля ещё раз смерила взглядом Морозова и посмотрела на то место, где лежал труп до того, как его забрали полицейские. Ей в голову пришла очень нехорошая идея. Об этом она и думала, когда в тот раз пришла в лес, чтобы посмотреть на место преступления, но тогда её отвлекли. Оля вспомнила про маленький ножик, сантиметров 5 в длину. Его сделал вручную и заточил лучший мастер города. Этот странный брелок давным-давно подарил ей отец. Оля никогда им не пользовалась, но в памяти родном человеке всегда носило на общей связке ключей. Сейчас. Дайте мне минуту, попросила девушка и полезла в сумку. Всё время, пока она искала связку ключей, Морозов стоял напротив и внимательно следил за каждым движением. Быстро перешагнув через ленту, Оля, воспроизводя в голове картинки из сна, дошла к тому месту, где лежал труп девушки, и опустилась на колени. Что ты делаешь? С опозданием проговорил Леонид, тоже перешагивая через ленту. И уже почти дошёл до Ольги, когда увидел в её руках маленький ножик. Девушка же, закрыв глаза и не обращая внимания на Морозова, одним ловким движением провела лезвием вдоль ладони и сжала её. выдавливая кровь на землю тёмно-алыми каплями орошая молодую зелёную траву Ты что совсем больная? Лёня выхватил нож из руки Ольги и посмотрел на неё ошарашенно. Такого поворота событий он никак не ожидал. Смотрите, проговорила Оля, и следователи опустил взгляд. Кровь мгновенно впитывалась, не оставляя ни единой отметины. И если на земле ещё можно было понять, как это делается, то на растении нет. То есть жидкость не стекала вниз, а собиралась в один небольшой круг и в считанные секунды впитывалась словно в губку. Какого мороза взяла ладонь Оли и поднёс её к широкому листу лопуха. На лист упало несколько капель крови, и парень попытался их смахнуть, но те словно прилипли. Как ни тряси растение, капли оставались на одном месте. Более того, медленно стягивались к центру листа в маленькую лужицу, а потом, собравшись все вместе, в одну секунду впитались. Лёня даже и моргнуть не успела, а кровь уже пропала. Что за хрень? Ошарашенно посмотрел он на немного растерянную Ольгу. «Значит, я права», — тихо проговорила девушка, глядя в изумлённые глаза Леонида. «Всё, как в моих снах». «Это розыгрыш? А похоже?» Оля достала из сумочки платок и приложила его к ране. Ткань тут же пропиталась тёмно-бордовой жидкостью. «Вот почему на месте преступления нет крови». Конечно, у меня из ладони вытекло ничтожно мало по сравнению с убитыми девушками. Их кровь стекает и тут же пропадает в земле и растениях, а в итоге идеально чистое место. Нет, ну бред же. Как вообще такое возможно? На одном дыхании проговорил Леонид и обхватил голову руками. Он всё ещё не мог поверить произошедшему буквально на глазах. Они-то с коллегами головы ломали, пытаясь понять, куда столько крови девается. Трупы девушек ведь были практически полностью обескровлены, а вон как получается, всё впитывается в почву и растения, место силы. И оно, походу, питается кровью, насколько бы это дико ни звучало. Позади Оли раздалось громкое карканье. Она резко обернулась и тут же отшатнулась. На ветке соседнего дерева, метрах в 50, сидел чёрный ворон с золотыми глазами. Что случилось? поинтересовался Морозов, замечая растерянность девушки. Ты видишь его? не оборачиваясь, спросила Оля. Она не отводила от ворона взгляда, и в какой-то момент ей показалось, будто в глазах птицы мелькнула смешинка. Кого? Насторожённый и с нотками испуга в голосе отозвался Лёня, делая крохотный шаг к Ольге. Ворона, что сидит передо мной. Морозов посмотрел прямо на то место, на которое сейчас смотрела Оля, и ничего особенного не увидел. Обычная ветка дерева, с уже распустившимися листьями на ветру покачивается. На этом всё. Кровь, земля, а теперь ещё и невидимый ворон. Абсурд происходящего никак не укладывался у него в голове. Нет, не вижу, проговорил Лёня чуть слышно, наблюдая за Олей, по-прежнему неотрывно смотрящей в одну точку. Вдруг девушка подняла руку и махнула, словно кого-то отгоняла. В то же мгновение где-то вдалеке раздалось громкое карканье, и Морозов вздрогнул. Будь он девчонкой, то, наверное, сейчас бы завизжал от страха. Но взрослый мужик, как бы ему не хотелось обратного, должен вести себя уверенно и не показывать испуга. А страшно было до ужаса. Лёня знал, что в их городе есть места силы. Об этом ещё мать рассказывала. Да и туристы, и люди из соседних городов и деревень частенько приезжали искупаться в Святом озере. Говорят, оно исцеляет, но Лёня никогда не верил в эту чушь. И, кажется, зря. Значит, ты в прошлый раз говорила правду? Да. Тихо ответила Оля, оборачиваясь и смотря парню прямо в глаза. То есть сегодняшнюю жертву ты тоже видела во сне? переспросил Леонид всё ещё недоверчиво. Именно. А откуда бы мне знать, где произойдёт следующее убийство? Только вот я думала чуть позднее, и мы успеем спасти девушку. Морозов только согласно кивнул, не сводя с её лица взгляда. И давно ты это, ну, видишь такие сны? Ты типа предсказательница, ясновидящая или как тебя правильно называть? Оля поморщилась, словно получила пощёчину. По имени меня называйте и, пожалуйста, не говорите никому, хорошо? Я не предсказательница и не гадалка. Ладно. И что теперь? Будем ждать следующего сна и надеяться хотя бы в этот раз успеть. А теперь вы можете отвести меня домой, пожалуйста. Последнее слово она добавила уже чуть слышно. Надеюсь, что следователь отвезёт действительно домой, а не в психиатрическую лечебницу. Да, конечно. Всю дорогу, пока они ехали, Морозов косился на Олю, словно пытаясь найти в девичьем профиле ответы на все свои вопросы. Но девушка молчала и пыталась сделать вид, будто его насторожённые взгляды её ничуть не раздражают. Хотя, конечно же, это было не так.